1805 год. Подмосковное имение Аморное. Жизнь Глафиры Гусь удалась во всех смыслах. Старый Ринальди любил ее сильнее жизни. Она родила от него троих сыновей и воспитывала их в сытости и достатке. Антонио не обманул Джакома Казанову и ни разу не заставил жалеть красавицу Глафиру о жизни с ним. Имея статус придворного архитектора, он через некоторое время выкупил ее паспорт и сделал свою любовь свободной. Под Москвой он приобрел имение и подарил его девушке, как положено, со всеми бумагами. Здесь и росли его сыновья. Пусть он их и не признал официально, но всей душой считал их всех своей семьей. Название имению дала Глафира от итальянского слова «аморе», что означало «любовь». Беда случилась 20 лет назад. Старый Антонио Ринальди на строительстве Большого театра упал с лесов и сильно заболел. Глафира выхаживала своего, как она считала, мужа всеми возможными средствами. Но мысль, поселившаяся в его голове, уже не давала покоя. Он хотел умереть на родине. Поэтому, несколько оклемавшись, чтобы выдержать дорогу, итальянец собрался в путь. Надо отдать должное, Антонио звал с собой и Глафиру, но она на отрез отказалась покидать Россию. Так и стала жить она уже сама по себе. Невенчанный муж оставил некоторые накопления ей и детям, да и сама Глафира оказалась недурной хозяйкой. Выросшая в деревне, она ловко обращалась с имением, подаренным ей Антонио, с урожаем и крепостными. Оттого все были довольны и счастливы, живя в достатке и сытости. Сначала Ренальди передавал ей с оказии, через ехавших в Россию иностранцев, гостинцы, деньги и даже украшения. Но 10 лет назад они закончились. Последним известием было, что ее муж умер в Риме, как ему и мечталось. Глафир уже сейчас грызла нечто другое. Сыновья выросли резвы, горячие, быстрые на расправу. Как бы ни случилась беда после ее смерти, как бы, деля наследства не погорячились ее мальчики. Ладно, поместье и деревню с крепостными можно продать и поделить деньги, а вот бриллиант Баута, что ей подарил самый любимый и дорогой человек, как быть с ним? Конечно, Глафире хотелось передать это сокровище старшему сыну, Это была только ее тайна, о которой не знал никто. Но старшенький был сыном Джакома. В его лице Глафира видела знакомые черты и упивалась красотой и умом своего ребенка. Младшие, словно чувствуя это, ревновали мать, всячески пытаясь показать себя. Но это было бесполезно, потому как ее сердце навсегда было отдано ребенку, рожденному от любимого человека. Каждодневные мысли томили душу уже не молодой женщины, Как сделать так, чтобы бриллиант попал в нужные руки и не было вражды? Решение пришло само. Старшенький решил жениться, да и партия подобралась удачная, засидевшаяся дочка соседа-купца. Ему очень хотелось все-таки пристроить дочь. И он, закрыв глаза на то, что соседи хоть и состоятельные, но безродные, дал согласие на женитьбу. Выигрывали от этого все, и купец, и глафира. И сынок ее старшенький, красавец, каких не сыскать, для засидевшейся невесты был подарком. Тогда-то и собрала она своих сыновей и сказала. «Есть у меня тайный камень. Его у самой Екатерины II выиграл в карты один итальянец по фамилии Казанова. В ответ он подарил ей карнавальную маску Баута. Теперь и камень этот драгоценный, и маска носят одно имя. Этот камень можно передавать по наследству только старшему, и только в день его женитьбы». «Воля — это не моя, а императрицы. соврала Глафира для важности. «Исполняю я ее, и в обязательном порядке надо документы подписывать о принадлежности его. Ты же, — обратилась она к старшенькому, — точно так же будешь поступать с ним дальше и детям своим передашь, и внукам. Только так этот камень будет помогать, спасать и дарить удачу, иначе его сила потеряется». Сыновья, на удивление, спокойно перенесли эту новость. Словно и не нужна была эта суета с бумагами. Но Глафира все же оформила все как надо. Закончив все бумажные дела, в день свадьбы она повесила мешочек с камнем на шею сыну и выдохнула. Ночью же ей приснилась старуха-колдунья, которой они ездили когда-то с Казановой. Она хохотала в голос и трясла своими седыми волосами. От испуга Глафира получила удар в сердце и, не просыпаясь, умерла. Она уже очень скоро встретится со своим Джакомо, которого продолжала боготворить всю свою жизнь. Женщина не знала, но он уже семь лет как наблюдал за ней, сидя на облаке.